Это было для меня вновь и повергало в ужас. Ненапрасно называли меня «неженка Ван Вейден», — думал я, и беспокойно ворочался на койке, терзаемой кошмарами. Я дивился своему полному незнанию жизни и горько смеялся над собой. Казалось, я уже... Готов был признать, что отталкивающая философия Волка Ларсона дает более правильное объяснение жизни, чем «моя».